Глава 7. Элли. «Ты действительно выглядишь потрясающе. Я бочком подхожу к невесте, прикасаясь к её руке. Сабрина смотрит на меня с печальной улыбкой. «Спасибо. Я чувствую, что все смотрят на меня. Это правда. Я улыбаюсь. Не хочу тебя огорчать, но на тебя бы пялились, если даже ты была бы в другом платье. Ты сексуальна». Мой взгляд скользит по комнате туда, где Дин стоит с дюжиной своих товарищей по команде. Комментарии, которые он сделал ранее по поводу того, что он видит меня в свадебном платье, всё ещё беспокоят меня. Он знает, что это не то, чего мне хочется прямо сейчас. Или, по крайней мере, он должен знать. Я более чем ясно дала понять, что брак и дети не входят в мою повестку дня, когда мы обсуждали это в прошлом году. Но Дин импульсивен. Он из тех парней, которые могут увидеть, как Сабрина и Такер купаются в семейном блаженстве и спонтанно решить сделать мне предложение. Как думаешь, о чём они там шепчутся? Я киваю в сторону группы мальчиков. Их разговор выглядит напряжённым. Вероятно, хоккей. Она секунду изучает их, потом качает головой. Нет, они говорят о сексе. «Ха, откуда ты знаешь?» Лицо Фитсы. Он выглядит так, словно готов зачахнуть и умереть на месте. Я прослеживаю за ее взглядом и снова смеюсь. Да, у Фитсы действительно бывает такой страдальческий вид, когда его заставляют говорить на темы, которые он предпочел бы не обсуждать. Обычно такую тему поднимает Холлис. Да, Майк Холлис, похоже, начинает большую часть тех разговоров, которые не кончаются ничем хорошим. Честно говоря, я немного разочарована, что его жена не смогла прийти сегодня. Я бы с удовольствием познакомилась с женщиной, которая вышла за Майка Холлиса. У неё либо терпение, как у святой, либо она такая же сумасшедшая, как и он. Саммер раньше жила с ней и утверждает, что она чокнутая. «Ты не видела Ханну?» — спрашиваю я, оглядывая переполненный бальный зал. «Этим вечером сложно найти мою лучшую подругу». И она была не вполне в себе с тех пор, как я приехала в Бостон. Когда сегодня я делала ей макияж, она была так рассеяна, что в какой-то момент забыла, куда мы идём вечером. «Кажется, я видела, как она пошла в туалет», — говорит Сабрина. «Ладно, я хочу разыскать её и попытаться вытащить на танцпол. Сейчас вернусь. Я надеюсь, что смогу уговорить Ханну спеть что-нибудь. Уверена, все будут рады, и я знаю, что Такеру это понравится». За пределами бального зала царит тишина, приятная передышка от шума и гула голосов у стойки бара. Разглаживая подол, я мельком вижу Логана и Грейс, стоящих у колонны в просторном вестибюле. Воркующих, как сказали бы обозреватели светской хроники. Они ещё не заметили меня, и я собираюсь поздороваться, когда слышу, о чём они говорят. То, что я слышу, резко останавливает меня. «Может, нам поскорее убраться отсюда, миссис Логан?» «Эм, что? Ты никогда не устанешь повторять это, да?» — смеётся Грейс. «Никогда. Он целует её в губы, миссис Логан. Точно, мне не показалось. Я устремляюсь вперёд, словно ракета. Простите, но... Что?» Мой потрясённый голос эхом раздаётся в похожем на пещеру вестибюле. Они виновато отходят друг от друга, когда я иду к ним. Я двигаюсь так быстро, что едва не падаю на своих шпильках. Я не могу ни действовать, ни думать здраво. Я всё открываю и закрываю рот, пытаясь всё осмыслить. «Почему он повторяет это?» — спрашиваю я Грейс. «О, боже, вы что?» Она обрывает меня прежде, чем я успеваю закончить. «Идём, попудрим носик». Она хватает меня за руку и практически утаскивает прочь. Я бросаю взгляд через плечо, чтобы увидеть робкую улыбку Логана. Он пожимает плечами, затем подмигивает. «Это всё, что мне нужно». «Матерь Божья! Матерь Божья! Вы поженились?» — скрикиваю я, когда мы вламываемся в уборную. «К счастью, там пусто». «Нет», — отвечает Грейс. «Я прищуриваюсь». «Да», — говорит Грейс. «О, Боже, как? Когда?» Её светло-карие глаза смотрят куда угодно, только не на меня. Она делает вид, будто восхищается стопкой льняных полотенец рядом с украшенными орнаментом раковинами. «Когда?» — повторяю я. «На Новый год», — признаётся она. «Что?» — взвизгиваю я. «Вы поженились четыре месяца назад и никому не сказали?» Затем мне в голову приходит ужасная мысль. «Погоди, все знают и просто держат в тайне от нас с Дином!» Грейс спешит уверить меня, что это не так. Никто не знает. Мы не хотим обрушить это на папу до того, как я закончу учебу. Он с ума сойдет, если решит, что я не полностью сконцентрирована на учебе. Ошеломленная, я окидываю взглядом черты Грейса и ее неуверенную улыбку. Она идеальная пара для Логана, да, но она на два года младше его. И они женаты? Так вы двое просто сбежали? Я совершенно ошеломлена. «Вроде того. Мы не планировали, просто так получилось. Просто так получилось», — эхом повторяю я. «Как подобное может просто так получиться?» «Ну, мы обсуждали свадьбу раньше и поняли, что никто из нас не хочет свадьбы. Его родители не могут даже просто находиться в одной комнате, и Логан не хотел оказаться в ситуации, где ему придётся выбирать». А потом на каникулах мы оказались в Вермонте в отеле типа постели-завтрак, который принадлежал пастору. И он не только провел церемонию, но и сумел буквально в последнюю минуту раздобыть нам разрешение на брак, потому что городской клерк принадлежит к его пастве, и это было похоже на счастливое стечение обстоятельств. Это подходящее слово? Ненавижу его. Она краснеет так сильно, что даже веснушки на ее носу краснеют. Как бы там ни было, я ничуть не сожалею. Как и он. Мы вместе навсегда. От эмоций у меня перехватывает горло и щиплет в глазах. Я всегда была слащавым романтиком. Это самое романтичное, что я когда-либо слышала. Едва не плачу я. Ты должна обещать, что никому не скажешь, Элли. Мы не готовы рассказывать об этом кому бы то ни было, пока я не окончу учебу. Обещаю!» Говорю я, осторожно вытирая слёзы подушечками пальцев. Это останется между нами. Внезапно в уборной раздаётся громкий звук рвоты. «И тем, кого тут рвёт», — заканчиваю я. Грейс бледнеет. Она бросает панический взгляд на последнюю кабинку в ряду. Я так разозлилась, когда она затащила меня сюда, что даже не заметила закрытую дверцу. Я думала, мы были тут одни. «Эй!» «Вы там в порядке?» — спрашиваю я у кабинки. После долгого молчания раздается ответ. «Да, все в порядке. Дайте мне секунду». Это Ханна. Она появляется мгновение спустя, все еще одетая в зеленое обтягивающее платье, которое я выбрала для нее сегодня, после того, как Дин сообщил ей, что если она наденет на свадьбу черная, то обречет жениха и невесту на вечные страдания. Я не думаю, что это правда, но мне удаётся убедить Ханну добавить в свою жизнь немного красок. Платье того же оттенка, что и её глаза, которые сейчас, когда она подходит к стене с раковинами и зеркалами, подёрнуты усталостью. «Что ты слышала?» — вздыхает Грейс. Ханна криво улыбается. «Всё». Она складывает ладони под автокраном, и они наполняются водой. Она прополаскивает рот, прежде чем снова взглянуть на нас в зеркало. «Ты в порядке?» — волнуюсь я. Она медленно качает головой. Я начинаю думать, что нет. В животе у меня завязывается узел. Что стряслось? Возможно, мне понадобится... Эм, тест на беременность. Все замолкают. Это длится около секунды, прежде чем я громко выдыхаю. Грейс поджимает губы. Я практически уверена. Такое было в какой-то серии друзей. Мой взгляд моментально падает на живот Ханны, хотя рациональная часть моего мозга знает, что даже если она беременна, это ещё незаметно. Ханна замечает, куда падает мой взгляд и строго смотрит на меня. «Ничего не говори Дину». Она поворачивается к Грейс или Логану. «Прошу». Они тут же скажут Гароту, а я ещё даже не сделала тест. Насколько я понимаю, это ложная тревога. «Какая задержка?» — спрашивает Грейс. Ханна закусывает губу. «Какая?» — надавливаю я. «Три недели». Я снова задыхаюсь. «Серьёзно, не хочу, чтобы Гарри что-то знал, пока я не сделаю тест», — твёрдо говорит Ханна. «Никто из вас не скажет ни слова». И никто из вас не проболтается о моём секрете. Грейс смотрит так же сурово. «Но...» — я запинаюсь. «Ни слова, пока не разрешу», — приказывает Ханна. И Грейс согласно кивает. «Я просто стою, пялясь на них обеих». «Свадебный прием поразительно полон важных новостей, а мне никому нельзя рассказывать, пока не разрешат. Даже Дину — это худший кошмар».